Глава тысяча девятьсот шестьдесят вторая. Небесный дворец Хансен был вынужден отправиться в небесный дворец, поэтому он сообщил об этом королю-сынцу и остальным. На протяжении этого времени они должны были позаботиться о планете затмения вместо него, а потому обсудили планы на будущее. Ни Хансеня, ни короля-сына особо не волновало, как будет развиваться планета затмения. Пока личность Хансеня не будет раскрыта, и Ша обязательно будет охранять его планету. Королюсецину и другим не должны причинить вред, пока его не будет. Но Хансень боялся, что его могут узнать в небесном дворце. Если это произойдет, то могут возникнуть всевозможные неприятности. На следующее утро Королюсецин вызвал корабль и тайно отправил Хансеня в небесный дворец. Для входа в Небесный дворец было много требований, поэтому туда допускались только достойные ученики. Хан Сеня пустили только из-за его связи с Ишой, однако на корабле не было никого из его товарищей. По дороге парню было скучно, некоторое время он наблюдал, как Мэджик прыгает вверх и вниз. Существо было оптимистичным и никогда не выглядело обеспокоенным. Помимо пузыря, Хансеню пришлось оставить даже маленького невидимого. Без разрешения вы не могли брать с собой кого-либо, и если бы выяснили, что вы тайком кого-то пронесли, то вас могли просто убить. Зная, что там была элита уровня бога, Хансень не собирался делать ничего, что могло привлечь внимание. Небесный дворец находился далеко от узкой луны. Ему потребовался целый месяц, чтобы добраться до места назначения, несмотря на то, что корабль совершил несколько гиперпрыжков. Небесный дворец был огромным ксеногенным пространством. Корабль, который послал Эша, не имел разрешения на посадку, поэтому он остановился на соседней планете. После того, как они подтвердили личность Хансеня, они отправили за ним другой корабль. Когда парень вошел в небесный дворец, то обнаружил множество островов, парящих в воздухе. Куда бы он ни посмотрел, везде было только небо. Острова были везде, как над ним, так и под ним. Сколько всего их было, он не мог даже предположить. Небесный дворец должно быть был уведомлен о его прибытии. Когда Хансень вошел, к нему подлетел человек на большой белой птице. Ты, Хансень. спросил мужчина, кланясь. Он был очень чистоплотным и выглядел как человек лет двадцати с небольшим. Однако его внешность была испорчена раной на лбу. По крайней мере Хансень подумал, что это небольшая рана. При ближайшем рассмотрении он понял, что это был третий глаз. Меня зовут Хансень, а тебя, Хансень, ответил с поклоном. Меня зовут Журавль Тысячи Периев, и я учуюсь у одного из старейшин здесь. Меня послал сюда мой хозяин, чтобы провести тебя по небесной дороге. Небесной дороге? Я думал, мы направимся в небесный дворец. Смущенно сказал Хан Сень. Журавль похоже не торопился, поэтому ответил. Первый хозяин установил правило: любой нестудент, который приходит сюда, должен пройти небесную дорогу в одиночку. Если ты не сможешь ее пройти, значит, ты не наследник Бога. В таком случае тебя не пропустят. Пожалуйста, прости меня. Понятно. Ну тогда веди. Хансень был счастлив. Парень не хотел входить в небесный дворец. Если существовало такое правило, согласно которому он должен был пересечь небесную дорогу, то у него была возможность сознательно провалить тест. Тогда он сможет пойти домой. Прошу. Журавль сделал жест, и белая птица опустила голову. Хансен забрался ей на спину, а затем Журавль тысячей перьев приказал ей лететь. Они стали подниматься к ближайшему острову. Когда птица доставила их туда, Хан Сень попросил журавля тысячи перьев побольше рассказать о небесной дороге. В небесном дворце было много плавающих островов, и даже такой ученик, как он, не мог угадать их количество. Но самым известным был не тот, где жили лидеры, на самом деле им был тот, который посещали новички. Он назывался Остров Небесные Двери. Этот остров не был очень большим. Он был всего один километр в длину и около дюжины метров в ширину. Там была только дверь и каменная лестница. Любой, кто попал в это ксеногенное пространство, включая элиту уровня Бога, должен был отправиться на этот остров. Им нужно было пройти по каменным ступеням, если только они не хотели, чтобы их посчитали врагами. На острове небесные двери ничего особенного не было. Дверь и лестница были обычными, однако в них таился огромный скрытый смысл. Когда вы пройдете всю лестницу, то сможете попасть на небесную дорогу. Если вы хотели войти в небесный дворец, вам нужно было пройти лазу и добраться до острова. Если вы падали, то это означало, что вы не соответствуете требованиям. Брат Журавль, что такого особенного в этой тыквенной лозе? с любопытством спросил Хансень, увидев остров небесной двери. Журавль улыбнулся и ответил: не волнуйся, небесная дорога не испытывает твою силу. Если это твоя судьба, то даже обычный человек или существо, которое еще не создало геноброню, может добраться до этого острова. Ты ученик королевы ножа. Значит, у тебя должна быть какая-то судьба. Ты должен быть в состоянии добраться до главного острова. Хансен хотел еще поспрашивать, но птица уже была перед островом небесной двери. Она приземлилась перед дверью, построенной из камня. Брат Хан, прошу, журавль из тысячи перьев указал на дверь. Хансен слез с птицы и взошел на каменную платформу. Когда он взглянул вверх, он увидел тысячу ступенек, уходящих в небо. В конце лестницы росли зеленые лозы, похожие на дракона, восседающего среди облаков. На лозе висело много зеленых тыкв. Некоторые были размером с здания, а другие – размером с кончик пальца. Все они были зелеными. После того, как хан Сень поблагодарил журавля, он вошел в дверь и начал подъем по лестнице. Он направлялся к тыквенной лозе, и, как ему и сказали, каменная лестница ничего особенного не представляла. Спустя немного времени Хансень дошел почти до конца. Перед ним была большая лоза. Она была достаточно широкой, по ней могла проехать даже карета». Как можно упасть с этой лозы? Здесь должна быть какая-то другая сила, но чтобы это ни было, Журавль ничего мне не сказал, подумал Хан Сень. Парень использовал свою ауру Дун Сюань, чтобы взглянуть. У тыквенной лозы было постоянство механизма. Она почему-то казалась более серьезной, чем король чистого моря, который был королем. Хан Сень был шокирован. Эта тыква страшнее настоящего дракона, страшнее элиты класса короля. Но какая мне разница? В любом случае я не должен дойти до конца. Если что-то пойдет не так, я просто спрыгну. Хансень подошел к лозе, планируя провалить проверку. Глава тысяча девятьсот шестьдесят третья. Странная реакция. На острове в небесном дворце мужчина средних лет в серой одежде смотрел на тыквенную лозу. Отец, на что ты смотришь? Молодая девушка подошла к мужчине средних лет в серой одежде и посмотрела в том же направлении. Ученик королевы ножа находится в небесном дворце. Он сейчас на небесной дороге, сказал мужчина средних лет в серой одежде. Девушка тут же спросила. И что, многие наследники королей прибывают в небесный дворец для практики, его присутствие не должно казаться странным. Кроме того, он всего лишь ее ученик, а не ее сын. Мужчина средних лет улыбнулся и сказал: "Королева ножа, любимая ученица старика, она попросила у него разрешения позволить ее собственному ученику приехать сюда на практику." Старик без колебаний согласился. Если он сможет пройти небесную дорогу, старик предоставит ему место в белом нефритовом здании, несмотря ни на что. Глаза девушки широко раскрылись. Старик слишком снисходителен. Мы уже ученики небесного дворца, но будем должны войти в десятку лучших, чтобы попасть в белое нефритовое здание. Он еще ничего не сделал, но ему уже будет предоставлено место, и это нечестно. Мужчина средних лет в серой одежде засмеялся. Справедливости не существует. Старик владеет небесным дворцом, поэтому он волен делать то, что сделает его счастливым. Леди Су, имея в виду, что у всех разные мнения об определении справедливости, если ты этого не поймешь, то для тебя все может плохо обернуться. Девушка кивнула. Казалось, она поняла, хотя и не полностью. Затем она быстро отвернулась. Она улыбнулась и сказала: «Неважно, насколько он нравится старику, если он не сможет пройти небесную дорогу, спорить бесполезно». В конце концов, не каждый может ее пройти. Он скоро увидит, насколько трудным может быть этот проход. Мужчина средних лет в серой одежде улыбнулся. Леди Су, ты слишком наивна. Если королева ножа отправила его сюда, уверен, он выдержит. Теперь ему должны выяснить, может ли он вызвать святую ауру из святой тыквы. Леди Су сразу стала угрюмой и сказала: "Тыква редко излучает святую ауру, даже для наших настоящих учеников, что заставляет его думать, что он сможет вызвать это. В свое время королева ножа вызвала священную ауру святой тыквы. В то время она тоже была посторонней, ее окружала аура священного тыквенного ножа." Если бы она этого не сделала, она бы не достигла класса короля в таком раннем возрасте. К тому же она скоро достигнет класса бога. Эта тыква очень помогла ей, сказал мужчина средних лет в серой одежде. Королева ножа настоящий гений. Даже старик сказал, что она вполне может достигнуть класса бога. Но я не знаю о ее ученике. Я слышала, что он кристаллизатор. Кунфэй подарил ему божественное перо, но по-прежнему никто не осмеливался принять его. Ты сам сможешь увидеть, насколько он талантлив, сказала леди Сумаргнув. Мужчина средних лет в серой одежде покачал головой. Его не принимали не из-за отсутствия таланта, от него отказывались из-за нестабильности его генов. Сложно предсказать будущее такого человека. Как бы то ни было, это было бы огромным риском для вложений. — Тогда давай посмотрим, насколько он талантлив, — предложила леди Су. Хансень взглянул на гигантскую лозу тыквы, похожую на дракона. Он ступил на нее, чтобы добраться до главной зеленой лозы. Но когда юноша наступил на нее, то оказался потрясен, С тыквенной лозой все было нормально, однако все тыквы начали трястись. Они стали похожи на вибрирующих кукол, висящих на лианах. Это было довольно жутко. Но кроме тряски они больше ничего не делали. «Не может быть, это выглядит очень мощно, но это определенно блеф, если я сейчас упаду, иша убьет меня». Хансень подумал об этом и решил продолжить идти. Парень продолжил идти вперед, а тыквы также продолжали трястись. Если бы они не были связаны с лозой, они бы наверняка улетели. Когда Хансеню видел, что они ничего не делают, то расслабился и продолжил идти по лозе. А он подумал про себя: небесная дорога, конечно же, не может быть такой простой. В ней должно быть что-то таиться. Нужно пройти дальше и посмотреть. Хансень продолжал идти по тыквенной лозе, в то время как люди в Небесном дворце были в шоке. Журавль тысячи перьев посмотрел в сторону Хансения и увидел, что тыквы дрожат как сумасшедшие. Его глаза почти вылезали из орбит. Он пробол в Небесном дворце двадцать лет и наблюдал, как многие существа проходят Небесную дорогу. Некоторые проходили лазу без происшествий, некоторые были сбиты разгневанной лозой, а некоторые избранные получали одобрение Святой тыквы и получали святую ауру. Когда Журавль пересекал небесную дорогу, он получил священную ауру от Святой тыквы. Само по себе это было редкостью, но он никогда раньше не видел ничего подобного. Все тыквы выглядели напуганными Хан Сенем, они дрожали, как будто хотели убежать от него. — Что с этим парнем? — журавль тысячи перьев смотрел, как Хан Сень проходит мимо священных тыкв. Леди Су и мужчина средних лет в серой одежде тоже это заметили. Девушка была шокирована и спросила. — Отец. Что делают эти тыквы? Не похоже, что они излучают святую ауру, но я никогда не слышала, чтобы тыквы так реагировали на чье-то приближение. Мужчина средних лет в серой одежде посмотрел на Лазу и ответил: "Это действительно странно. Тыквы не одобрили его талант, но они его боятся. Тыквы его боятся? Это невозможно." Он просто виконт. Святая тыква — это растение класса Бога. Даже если по лозе шли представители класса Бога, тыквы их не боялись. Он всего лишь виконт, сказала леди Су. Этого даже не должно происходить. Но тыквы выглядят напуганными. Мужчина средних лет в серой одежде погладил подбородок и с интересом посмотрел на Хансеня, идущего по тыквенной лозе. В небесном дворце многие люди теперь сосредоточились на Хансене, у каждого человека было странное выражение лица. Куда бы он ни пошел, тыквы дрожали от страха в радиусе десяти метров вокруг него. Когда Хансень проходил мимо, и они оказывались за этим радиусом, тыквы снова становились неподвижными. Пока парень шел, ничего не происходило, кроме дрожи тыкв. Это на самом деле расстроило Хан Сеня. — Чёрт возьми! Пожалуйста, случись хоть что-нибудь! Я не могу просто спрыгнуть! Если я вернусь, Иша меня убьёт! Хан Сень пытался найти решение, но все его размышления оказались тщетными. Прежде чем парень осознал это, он подошёл к другому концу тыквенной лозы. Юноша достиг каменных ступенек на главном острове. Так и не найдя предлога спрыгнуть. Глава одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертая. Дорога в небо. Странно, все тыквы проявили реакцию, но святой ауры не испустили. Это действительно странно. Внутри здания человек небесной расы нахмурился, глядя на хансию, идущего по небесной дороге. Он погрузился в глубокую задумчивость. У всех в небесном дворце было такое же выражение лица. Они никогда не видели, чтобы святая тыква реагировала таким образом, и поэтому никто не знал, что это значит. Если бы Хан Сень был талантлив, святая тыква дала бы ему святую ауру, но его потенциал еще не был определен. Куда бы он ни пошел, у тыкв была одна реакция. Больше они ничего не делали. Это было ужасно. Очень необычно. Хансень был подавлен. Он думал, что сможет вернуться домой, потерпев неудачу при впечатляющих обстоятельствах. Но на небесные дороги не было ничего особенного. На самом деле это был обычный мост, только более длинный. Хансень ступил на главный остров, а затем журавль тысячи перьев направился к нему на своей птице. Хансень сказал ему. Эти тыквы только трясутся. Это так пугает людей, что они падают. Журавль посмотрел на него странным взглядом и ответил: «Брат Хан, ты талантлив, тебе нечего бояться. Уже поздно, и тебя ждет глава. Пойдем». Хансень последовал за ним по ступенькам. Они прошли между огромными скоплениями облаков, на многих из которых были расположены здания. Как будто они оказались на небесах. Ступени из нефритового камня поднимались высоко. Когда Хансень наконец увидел конец, он обнаружил, что смотрит на величественный дворец. Впереди была большая мемориальная доска с надписью «Небесный дворец». Хансень поднимался по лестнице, шаг за шагом. Каждый его шаг казался тяжелее предыдущего, но это не означало, что на лестнице таилась сила. Просто небесный дворец выглядел невероятно устрашающим. Люди, которые поднимались, чувствовали возрастающее давление. Это было не просто чувство. Казалось, что-то давило на плечи. Чем ближе он подходил, тем больше было давления. Жураволи тысячи перьев следил за Хансенем. Лестница в небесный дворец называлась дорогой в небо. Представители небесной расы не испытывали особых ощущений, когда поднимались по лестнице, но посторонние, которые шли по ней, чувствовали огромное давление со стороны небесного дворца. Давление исходило от таблички с надписью «Небесный дворец». Мемориальная доска была изготовлена первым лидером Небесного Дворца. Она обладала способностями Небесного Дворца внешнего неба, она подавляла всех людей. Люди с плохой волей оказывались сильно подавленными, и они не могли добраться до Небесного Дворца. Даже люди с сильной волей чувствовали себя так, как будто они шли через ад, когда поднимались по этой дороге. Большинство из них чувствовали себя истощенными во время подъема. Журавль тысячи перьев продолжал наблюдать за Хансенем на всякий случай, боясь, что он может упасть. Если такое произойдет, то он отнесет парня в небесный дворец. Его работа заключалась в том, чтобы доставить юношу туда. Хансенем пригласил лидер небесного дворца. А он прошел небесную дорогу, и поэтому журавль тысячи перьев не мог допустить, чтобы дорога в небо раздавила его, и было бы плохо, если бы в конце он начал ползти. Спустя немного времени он увидел, что Хансейн нахмурился. Журавль пристальней стал следить за ним, готовясь помочь в любой момент. Первый лидер небесного дворца был могущественным. Всего двух слов было достаточно, чтобы у большинства людей подкосились колени. Обычно только герцоги могли выдержать давление и дойти до конца. Хансень был всего лишь виконтом, поэтому не было ничего смущающего в том, если бы он не смог подняться. Но от этого давления страдали только люди, которые впервые поднимались по лестнице. В последующие разы они не будут ощущать такое давление, и это было самым удивительным в дороге в небо. Хансейн нахмурился, но продолжил подниматься по лестнице. Его темп был обычным, и не было никаких признаков того, что он сопротивляется давлению. Парень посмотрел на мемориальную доску с надписью «Небесный дворец». Хансейн смог различить чувства, вызванные этими словами. И понял, насколько они устрашающие. Это заставило его восхищаться тем, кто оставил эти слова. Парень не сопротивлялся этой воле. Он прибыл сюда, чтобы практиковаться, поэтому не собирался создавать проблем. К тому же лидер был учителем и ши. Он не хотел себя опозорить, поэтому не стал сопротивляться. Молодой человек принял чувства, вызванные этими двумя словами. Ощущения, исходящие от небесного дворца, были странными. Хан Сень почувствовал, что его вот-вот могут раздавить, и идти становилось все труднее и труднее. И в конце концов его лоб покрылся потом. Хан Сень отказался бороться с чувствами, которые вызывали у него слова, но с ними все еще было очень трудно смириться. Если бы парень не обладал большой собственной волей, он уже упал бы и не смог бы двигаться. Журавль тысячи перьев заметил капли пота на Хансене. Это выглядело так, будто парень только что выбрался из воды. Он нахмурился. Они поднялись только на сотню ступенек, но Хансень уже вспотел. Это было довольно экстремально. А он был виконтом, поэтому не мог пройти тысячу ступеней. Но если ситуация не изменится, то юноша не сможет пройти и двухсот ступеней. Небесный дворец силен. Хансень был шокирован. Парень не использовал свою волю, чтобы сломить волю небесного дворца, но она, очевидно, была очень сильной, рассмогла его подавлять. Хансень не знал, что делать. Поскольку парень решил не сопротивляться, он не планировал отпускать это чувство. Он принял давление и продолжал идти. Ему было так тяжело, как будто он нес гору. Каждый шаг, который юноша делал, оставляя за собой ступеньку, покрытую потом. Хансень все еще ощущал это давление, но, продолжая двигаться, он кое-что узнал. Это было чистое чувство, и оно исходило не от Хансэня. Интенсивность подавления стала вдохновлять его. Сила ауры Дун Сюань могла только маскировать его чувство. Это не влияло на его тело. Если бы ауру Дун Сюань можно было подавить таким образом, сила достигла бы другого уровня. Хансень продолжил идти, но теперь стал более расслабленным. Он позволил давлению полностью обрушиться на него. Юноша надеялся извлечь что-нибудь из этих слов. Хан Сень становилось все труднее и труднее двигаться. К тому времени, когда он достиг двухсотой ступени, ему пришлось потратить много сил. Позволь мне помочь тебе. Журавль из тысячи перьев увидел, что Хан Сень находится на грани падения, и решил ему помочь. Глава 1965. Чья это дорога в небо? Хан Сень страдал из-за надписи. Он не мог сосредоточиться ни на чём другом, и он не слышал того, что сказал ему журавль Тысячи Перьев. Однако журавль видел страдания парня, поэтому, не раздумывая, бросился к нему, чтобы помочь. «Расслабься, всё нормально». Журавль Тысячи Перьев улыбнулся, помогая Хан Сенью. Подавление небесного дворца было сильным, но у журавля тысячи перьев была небесная кровь. Он здесь родился, поэтому был невосприимчив к этой силе. Он с легкостью поднял хан Сеня, потому что сам не ощущал давления. Ему было очень легко, но хан Сеню казалось, что его почти раздавили». Журавль-тысячи перьев увидел, что Хансень продолжает пытаться идти вперед, и подал ему руку, чтобы поддерживать его. Если парень упадет, Журавль-тысячи перьев использует свою силу. Хотя Хансень выглядел усталым и было видно, что он страдает, но юноше все же удалось преодолеть рубеж в 500 ступеней. Но после этого его тело больше не могло выдерживать давления. спина парня оказалась согнутой, журавль тысячи перьев поднял руку вверх, чтобы помочь Хансеню встать и выпрямиться, но когда он применил силу, чтобы поднять парня, то почувствовал, что вес этого человека был подобен весу большого вулана. Ему пришлось приложить огромную силу, чтобы заставить Хансеня встать прямо. Расслабься, не используй силу. Это иллюзия, никакого реального давления нет. Журавль из тысячи перьев подумал, что Хансен пытается использовать какую-то силу, чтобы сопротивляться. Однако юноша не слышал, что ему говорили. Страшные чувства продолжали распространяться по его телу, заставляя парня ощущать себя так, будто он несет гору. Он должен был сосредоточиться. Журавль пытался поддержать Хансеня, но его вес становился всё больше и больше. Он даже подумал, у этого парня такая слабая воля, его вот-вот раздавят, и он использует слишком много сил. Через некоторое время Хансень оказался слишком тяжёлым для журавля тысячи перьев, чтобы удерживать его в вертикальном положении». Он посмотрел на тело Хансеня и заметил, что вокруг него нет никакой энергии, и он не использовал свои собственные силы. Странно, он ничего не использует, но почему он такой тяжелый? Небесный дворец должен оказывать психологическое давление, а не физическое. Журавль тысячи перьев думал об этом, но не смог понять, что происходит. В итоге он продолжил помогать Хансеню. Тело парня становилось всё тяжелее и тяжелее. Журавль Тысячи Перьев сначала использовал только одну руку, но теперь он был вынужден использовать две. Вдобавок ко всему, ему становилось очень сложно. «Эй, ты в порядке?» Журавль посмотрел на Хансеня и нахмурился. Парень стал красным, а его одежда пропиталась потом, Его дыхание стало очень хриплым, как будто он задыхался. Глазные яблоки Хансеня вылезали из орбит, кровеносные сосуды лопались, как будто все его тело действительно что-то раздавливало. Хансень не ожидал, что когда он позволит чувствам, скрытым в тексте, проникнуть в его тело, это будет так страшно. Теперь он мог использовать свою волю только для того, чтобы не дать себя раздавить». Самостоятельно ходить в этот момент было невозможно. Чтобы пройти тысячу ступеней, ему понадобилась помощь журавля тысячи перьев. Журавль понятия не имел, что происходит. Чувства небесного дворца были сильны, но они должны были быть настолько сильными. Также он не понимал, что делал хан Сень. Вместо того, чтобы бороться с чувствами, он практически пригласил их в свое тело, Никто раньше не делал ничего такого безумного, так что это было совершенно неожиданным событием. Когда журавль и тысячи перьев осознал, что произошло, он не знал, что будет дальше. Хансеня остановился, но похоже, не пришел в себя. Журавль и начал нести Хансеня, но для этого понадобилась вся его сила. Его руки начали дрожать. Журавлю стало невероятно трудно удерживать парня. Журавль стиснул зубы и бросил Хансеня. Затем подошел к нему и взял за руку, чтобы забросить его себе на спину. После того, как Хансень оказался на спине журавля, они продолжили подниматься к небесному дворцу. Ученик королевы нажа странный. Он оказался в таком ужасном состоянии, просто идя по дороге в небо. Журавль чувствовал себя подавленным, но он все еще носил Хансеня. Старик в небесном дворце ждал парня, поэтому Журавль не мог просто оставить его и подняться один. Журавль ускорился, однако через некоторое время снова замедлился. Но не из-за того, что ему так захотелось, а из-за того, что Хансень стал тяжелым, как небольшая гора. Он просто не мог быстро идти. Чем выше он поднимался, тем тяжелее становился Хансень. На лбу журавля тысячи перьев выступил пот. «Это его дорога в небо? Или это моя?» Журавль продолжал нести парня, и вскоре он весь вспотел. Сделав девятьсот шагов, журавль стал красным, его одежда пропиталась потом, и красивое лицо исказилось, он грубо хватал ртом воздух. Не могу поверить, что он такой тяжелый. Он никак не может использовать такую силу, если он действительно всего лишь виконт. У него даже нет потока энергии. Откуда эта магия? Это из-за чувств, вызванных словами небесный дворец? Размышлял Журавль, продолжая путь. Журавль, тысячи перьев, был графом. Он мог бы нести дракона. Ему было бы легко идти. но сейчас на руках и ногах журавля вздулись вены. во время этого подъема он использовал всю свою силу. журавль так тяжело дышал, что казалось, будто он собирается выдохнуть огонь. белое облако окутало тело журавля. это был пар, исходящий из его пор. белая дымка начала конденсироваться, плотно закручиваясь вокруг тела журавля тысячи перьев. Он больше не мог продолжать двигаться, используя только свою физическую силу, поэтому ему пришлось использовать свои облученные силы. Однако положение Хансена было хуже, чем положение журавля тысячи перьев. Что-то внутри его тела было раздавлено, его кости и плоть разрушались, делая его похожим на пациента с анорексией. Части его тела, где была плоть, начали прогибаться, а его кости начали стонать от давления. Казалось, что они вот-вот начнут ломаться. Одна ступенька, одна лестница, десять шагов вызвали кровь и пот. Журавли тысячи перьев, видя, что все почти закончилось, почувствовал, что его ноги сильно дрожат. Он старался изо всех сил, но последние несколько шагов забирали все его силы. Он чуть не упал прямо перед воротами. Он приложил все усилия, чтобы пройти и пронести через ворота Хан Сенья. Когда он их прошел, то сразу же почувствовал облегчение. Он почти застонал от удовольствия, ощутив легкость. Он сказал: "Ну, наконец-то мы здесь." На ступенях между облаками никто не видел, что происходит. Но когда вошел журавль тысячи перьев, все увидели, что он нес Хансеня, и все были потрясены. За все время существования небесного дворца еще никого так не приносили. Глава одна тысяча девятьсот шестьдесят шестая. Белый нефритовый дзин. Хансень прошел по небесным нефритовым ступеням, и все знали, что журавль тысячи перьев должен отнести его в небесный дворец. Однако все было слишком странно. Хансень почти полностью потерял сознание, когда его пронесли внутрь. Журавль продолжал нести его, пока они не достигли лидера небесного дворца. Хансень то приходил в себя, то терял сознание». а он не смог увидеть, как выглядел лидер небесного дворца. Ничего такого странного никогда раньше не происходило, поэтому вокруг этого события возникло много споров. Наверное, это первый раз, когда старик встречает кого-то, кого так принесли. Я слышал, что его собственная борода удивленно изогнулась. «А как он мог так идти по дороге в небо, этот парень?» Уникальный. Он кажется жутким. Ха -ха -ха. Каким бы жутким он ни был, старик все равно принял его. Ему все же удалось получить место в белом нефритовом здании. Ему повезло быть учеником королевы ножа. Да уж старик уважает королеву ножа, и она действительно хороша. Старик действительно обращается с ней как с любимой ученицей. Удивительно, что она взяла такого странного ученика. Хансень спал двадцать четыре часа подряд. После этого он полностью поправился, чувство подавления наконец исчезло. Проснувшись, он обнаружил, что лежит на нефритовой кровати. В комнате ничего не было с точки зрения декора. Это был каменный дом с нефритовой кроватью, каменным столом и четырьмя каменными табуретами. Хан Сень потянулся и почувствовал себя неплохо. Терпеть эти чувства в своем теле было мучительно, но все это не было напрасно. Парень не мог придумать, как превратить свою ауру Дун Сюань во что-то твердое, но он все же научился чему-то важному, приняв эти чувства. Когда Хан Сень был подавлен заклинанием нефритовой черепахи, Ауру Дун Сюань смоделировала технику. Благодаря этому он смог снять чары. С тех пор Хан Сень часто играл с заклинанием. Он использовал Ауру Дун Сюань, чтобы изучать его. Но сила заклинания была очень сложной. Ему было трудно изучить его действия, и он мало что понял. но когда сила слова вошла в его тело, когда юноша был на лестнице, он почувствовал, что есть что-то общее с заклинанием нефритовой черепахи. Небесный дворец столько наполнял чувства, не применяя ничего твердого, а поток энергии заклинания нефритовой черепахи было слишком трудно полностью понять. Однако когда юноша их сравнил, это открыло ему тайну. Он чувствовал себя счастливым. По мере того, как он узнавал все больше и больше, юноша заметил, что с его монетой также есть кое-что общее. Продолжая изучать навыки, молодой человек смог узнать намного больше. Пока он все еще чувствовал слабые стороны этого подавления, Хансень использовал заклинание нефритовой черепахи и ауру Дуньсюань, чтобы окунуться глубже. А он попытался кое-что извлечь из этого заклинания, чтобы подтвердить свои теории. Хансен сидел на нефритовой кровати, глядя на заклинание нефритовые черепахи. Но он быстро обнаружил, что заклинание нефритовые черепахи ведет себя так, как будто оно стало слабее. Раньше это было похоже на нефрит, но теперь это было похоже на камень. Два дня спустя заклинание нефритовой черепахи внезапно треснуло и превратилось в пыль. Оно стало бесполезным. Хансень был шокирован, однако радовался тому, что смог многое понять. Юноша исчез на несколько дней, и по дворцу поползли слухи. Люди считали, что Хансень несколько дней находился в мини коме и получил серьезные травмы. Он проболл там всего несколько дней, и почти никто парня не видел. Тем не менее, несмотря на это, он стал довольно известным. Многим ученикам Небесного дворца было любопытно. Они хотели знать, кем же был Хан Сень. Когда юноша вышел из своего каменного дома, то заметил, что стоит на плавучем острове. Однако это было больше похоже на большую скалу, чем на остров. Вокруг его дома земля занимала площадь, равную половине бейсбольного поля. На этом маленьком острове росло кривое дерево. Хансень не знал, что это за дерево, но выглядело оно полумёртвым и было покрыто следами горения. Его листья были полностью жёлтыми, и казалось, что оно может упасть в любой момент. Хансень начал оглядываться – Остров был небольшим, но находился очень близко к первому острову. Фактически он был одним из самых близких к главному острову. Пока юноша осматривался, он услышал птицу. Через мгновение к нему подлетел элегантный мужчина верхом на большой белой птице и приземлился на острове. Спасибо, что донес меня до небесного дворца. с искренней благодарностью произнес Хансен, хотя парень был сосредоточен на чувстве угнетения, но все же помнил, как его принесли в небесный дворец. Если бы ему не оказали помощь, его бы раздавило на лестнице. Журавль и тысячи перьев покачал головой и сказал: "Привести тебя в небесный дворец было моим долгом, не стоит меня благодарить". После этого журавль тысячи перьев достал табличку для хансения и сказал: это идентификационная табличка Небесного дворца. С ее помощью другие смогут узнать уровень полномочий и доступа, которые у тебя есть в Небесном дворце. Только не потеряй ее. Если ты ее потеряешь, тебе придется отправиться в прозрачный холл. Если ты этого не сделаешь, то будешь наказан. «На пике небесных пыток есть табличка с правилами. Тебе следует пойти и взглянуть, чтобы случайно не нарушить правила», — сказал журавль Тысячи Перьев. «Спасибо, Тысячи Перьев. Могу я встретиться с главой дворца сейчас». Хансень спрятал свою табличку. «Глава уже видел тебя. Тебе нет смысла встречаться с ним. Он разрешил тебе пойти в белый нефритовый дзин». «Твоя идентификационная табличка позволяет там практиковаться, это тебе поможет». «А что такое белый нефритовый дзин?» — спросил Хансень. Журавль указал на табличку с личными данными Хансеня. «У белого нефритового дзин двенадцать этажей и пять городов. Если ангелы коснутся моей головы, мои волосы вырастут. Белый небесный дзин — это место для занятий». даже получить разрешение поехать туда — большая честь. Ты должен будешь тренироваться там, и не стоит впустую тратить эту славную возможность. После этого журавль и тысячи перьев забрался на свою птицу, собираясь улететь. Тысячи перьев, ты куда? Быстро спросил Хан Сень. Я собираюсь практиковаться в белом нефритовом дзине, ответил журавль и тысячи перьев. Брат, я не знаю дороги, не могут бы ты меня отвезти? – спросил Хансень, быстро запрыгивая на птицу. Журавль и тысячи перьев выглядел подавленным, но ничего не сказал. Он направил большую белую птицу на один из плавучих островов. Небесный дворец великолепен. Если бы он был в Альянсе, это было бы великолепным местом для туристов. Хансен видел много странных картин и небесных зданий. Глава одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмая. Нефритовая дымка. Открытое пространство простиралось настолько далеко, насколько Хансен мог видеть, как над, так и под небесным дворцом. Острова плыли вместе посредине, казалось бы, бесконечного небесного моря. Хансень сидел на птице-журавля тысячи перьев и любовался видом. После часа пути белоснежная птица спустилась на один из островов. Остров находился между облаками, поэтому их обзор был немного затруднен, но что было видно ясно, так это двенадцать нефритовых башен, возвышающихся среди облаков». Белоснежная птица приземлилась на острове, после чего журавль и хансень спрыгнули. Парень заметил, что весь остров состоит из нефрита, но он не выглядел искусственно созданным. Журавль тысячи перьев направился к зданию из белого нефрита. Когда хансень посмотрел на него, то увидел, что здание ярко блестит. Когда они были в воздухе, то парень едва смог видеть двенадцать белых нефритовых зданий. Но когда он оказался на острове, все, что он мог видеть, это одно здание прямо перед собой. Остальные одиннадцать нигде не было видно. Каждое здание из белого нефрита состояло из семи этажей. С того места, где он стоял, он мог видеть, что кристаллические конструкции защищены светом. Как и остров, нефрит не выглядел искусственным, как будто он был рожден здесь. «Тысячи перьев! Кто создал здание из белого нефрита?» — спросил Хансень на ходу. Журавль ответил. «В белом нефритовом дзыне двенадцать зданий и пять городов. Он существовал задолго до того, как впервые было открыто это ксеногенное пространство». Они выросли здесь естественным путем, они были созданы такими людьми, как ты и я. Это потрясающе. Хансеня заинтересовал белый нефритовый дзин. Они оба подошли к зданию. Вокруг не было охраны. Журавль толкнул дверь и вошел внутрь. Хансень был разочарован и сказал: "Я думал, что белый нефритовый дзин это место, куда не многие имеют доступ." Почему нет охраны? Сюда может войти кто угодно. Журавли тысячи перьев. Холодно ответил. Разве ты не видел двух нефритовых тварей за дверью? Ты можешь войти, потому что у тебя есть табличка. Если бы у тебя ее не было, тебя бы уже съели заживо. Если у тебя нет таблички, ты не сможешь получить доступ к этому месту. Понятно. Теперь Хансень вспомнил. пару нефритовых существ трехметрового роста. Они были похожи на киринов, с каждой стороны находилось по одному. Юноша подумал, что они мертвы, но на самом деле они были живые. Журавль больше ничего не говорил и продолжил идти. Хансень осматривал здание, но внутри ничего не было видно. На второй этаже было всего несколько ступенек. Юношу увидел, как журавль тысячи перьев поднимается по лестнице, и последовал за ним. Второй этаж был таким же, как и предыдущий. Он был пуст. На третий этаж вела другая лестница. Хансень подумал, что это странно, и поэтому спросил: «Почему в этом здании ничего нет? Какая польза от занятий здесь?» Журавль подошел к следующему лестничному пролету и сказал. Еще не время, поэтому здесь ничего нет. В белой нефритовой башне семь этажей. Чем выше ты поднимешься, тем больше нефритовой дымки сможешь получить. Ты виконт, поэтому тебе должно быть нормально тренироваться на третьем этаже. Если ты сможешь здесь поглотить нефритовую дымку, то сможешь подняться выше. После этого журавль тысячи перьев поднялся на третий этаж. а Хан Сень последовал за ним. На третьем этаже наконец-то было на что посмотреть. Там сидело несколько молодых людей, но никто из них ничего не говорил. Несколько молодых людей, увидев Журавля, встали и произнесли. «Привет, дядя Журавль!» Журавль кивнул и поднялся на четвертый этаж. Молодые с любопытством посмотрели на Хан Сеня, как на незнакомца — Они не знали, что он был учеником короля Выножа. Однако один из них знал Хансеня. Это была леди Су с мужчиной средних лет в серой одежде. Ее полное имя было Юнь Суи, но ее семья называла ее просто леди Су. Глаза Юнь Суи улыбались, напоминая луны. Она сидела в углу, посмотрела на Хансеня и подумала, как он посмел сюда прийти. Должно быть, он был первым человеком, которого пришлось принести в Небесный дворец. Другие заинтересовались Хансенем, так как немногим посторонним было разрешено войти в белый нефритовый дзин, и они не слышали ни о ком, кто смог получить разрешение после того, как его принесли. Молодой человек подошел к Хансеню и сказал, «Меня зовут Юньфэй». Я ученик одного из девяти мест. Ты откуда? Я не ученик небесного дворца. Мой учитель королева ножа, сказал Хан Сень. Ты Хан Сень, тот, которого сюда притащили? Юнь Фэй воскликнул в шоке. Остальные посмотрели на Хан Сенья, как на животное из зоопарка. Да, я тот Хан Сень. Парень пожал плечами. Ему было все равно, что они думают о нем. Брат, ты классный. С тех пор, как небесная раса завладела этим местом, ты стал первым, кто попал сюда. Как ты это сделал? Юньфэй засмеялся, похлопав Хан Сэня по плечу. Боюсь, это был несчастный случай. Не нужно завидовать. Хан Сэнь рассмеялся. Юньфэй и другие увидели, что у Хан Сэня мягкий характер, и он был готов шутить, поэтому они немного поболтали с ним. Только элите небесной расы был разрешен доступ к белому нефритовому цзин. Но между ними не было конфликта, поэтому они весело болтали друг с другом. Юнь Суи, однако, просто смотрела. Она не участвовала в разговоре. Увидев, как Хан Сень разговаривает с другими, девушка подумала про себя. «Он кажется милым, но его воля слаба». «Почему королева Ножа захотела принять такого ученика? Он даже не рыбает!» Поговорив немного, Юнь Фэй внезапно сказал, «Ну, время вышло, поговорим позже». После этого все нашли себе место, чтобы присесть. Хан Сень знал, что белый нефритовый дзин собирается открыться, поэтому он тоже нашел место, чтобы присесть. В нефритовой башне не было пыли, Пол из нефрита был гладким и прохладным. Вскоре Хансень почувствовал, как прохладный воздух входит в его тело. Когда холодный воздух обвился вокруг Хансеня, нефритовый камень в центре пола начал источать белый дым. Белая мерцающая дымка распространилась по комнате. Она заполнила каждый дюйм воздуха. Каждый использовал свои силы, чтобы поглощать нефритовую дымку. создавая вокруг себя небольшие вихри. Хансень спросил их об башне белого нефрита, пока они болтали, поэтому он знал, что должен использовать свое геноискусство, чтобы поглотить нефритовую дымку. Внезапно Хансень почувствовал, как холодная энергия проникает в его тело.